«Земля. Два с половиной часа до конца света». «Подожди», — сказал Сэм. «То есть люди думают, что звонят на радио?» Лора кивнула. 101.1 и ФМ. И ты раздаешь им не существующие призы? Я знаю, что пора остановиться, но они... Они просто всегда так радуются, когда слышат про подарки. Смеются, визжат». Она потупила глаза и пожала плечами. — Видимо, приятно иногда чувствовать, что можешь кого-то осчастливить. Она смущенно посмотрела на Сэма. — Я сумасшедшая, да? — Нет, — ответил Сэм, вспоминая, как был доволен сам, когда отдавал своему пьяному начальнику лотерейные билеты. — Думаю, я понимаю, о чем ты. Она улыбнулась, и Сэм на мгновение успокоился, но уже через пару секунд на него вновь нахлынула тревога, Словно он был берегом, о который били приливные волны. Он заметил, что Лора допила пиво, но еще не заказала второе. Может, потому что ей скучно? И она собралась уходить? Наверное, ей сегодня еще на вечеринку или еще куда-нибудь? — Ого, уже так поздно! — воскликнул он, неловко открывая ей путь к отступлению. — Поверить не могу, что мы так засиделись! Глаза Лоры расширились от ужаса. — Ты куда-то опаздываешь? «Нет!» — откликнулся он в отчаянии. «Нет, у меня никаких планов на сегодня!» Он пожевал нижнюю губу, пытаясь восстановить самообладание. «А у тебя?» «И у меня нет», — ответила она, полев. «Только наша встреча». «Осталось два часа», — пропел Брайан. Он нацепил яркую праздничную шляпу и держал в руках пакет с вувузелами. Вытащив несколько штук, он закинул их в кубикл Крейга. «Ну что, ребята, потекили? Хотите слезать с меня соль?» — спросил он. Крейг покачал головой. «Мы заняты. Тогда, наверное, увидимся на вечеринке?» Элиза бросила на него сердитый взгляд. «На какой еще вечеринке?» «На вечеринке в честь конца света. Будем смотреть снос земли в комнате отдыха». Он дунул в вувузел. Как думаете, что это будет, лед или пламя? Бухгалтерии принимают ставки. — Не знаю, — проворчал Винс. — Ну да, мне тоже все равно. Взрыв-то в любом случае отпадный будет. Брайан, пошатываясь, направился в комнату отдыха. Ангелы сердито гипнотизировали его спину. Когда он открыл дверь, на этаже загремела музыка. Кажется, играли Линард Скиннерт. — Там что, с ними бог? — спросила Элиза. «Может быть», — ответил Винс. «Давайте сосредоточимся», — посоветовал Крейг. «У нас мало времени». Он повернулся к экрану и в панике ахнул. «О, нет», — сказал он, — «вот срань!» «Что?» — с нажимом спросила Элиза. «Что там?» Крейг сокрушенно покачал головой. «Кажется, Сэм собрался танцевать».